ЧАЕПИТИЕ В БРИСТОЛЕ Игра в футбол, о которой Фандурин столько слышал от знакомых британцев, оказалась ужасной дрянью. Не спорт, а какая-то классовая борьба. Толпа людей в красных и джерси кидается на толпу людей в белых джерси, и было бы из-за чего, а то из-за надутого куска свиной кожи.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 не поймешь кто, в 35 лет изволи начинать все заново. Что новую жизнь следует начинать в новом свете, подразумевалось как-то само собой. Где ж еще? Но сначала до Америки нужно было добраться. Пока что опальный статский советник торчал в Бристоле,